т а л ь я н а Орлова. Скандал на драконьем факультете. Глава первая. В первый раз я решила, что показалось. Просто глаза устали глядеть на вышивку под тусклой лампой, вот воображение разыгралось. Якобы по руке моей пошла какая-то рябь. Однако через секунду перламутровые отблески пропали, а мне осталось в очередной раз вздохнуть. Как ни крути, но это обидно, целый миг считать себя особенной, а потом вновь рухнуть в привычную реальность и вернуться к вышивке. р а б о т а уже утром в нести к торговцам — не время для пустых мечтаний. Больше не отвлекалась. Это же судьба всех простых девушек — работать, работать, Где-то в промежутке успеть выйти замуж, порадоваться, если муж окажется добр, родить ему пятерку детей и снова работать, работать, чтобы прокормить уже их. Нам с сестрами еще повезло. Мать в детстве каждую на обучение в город отдавала, чтобы шитью научили, а за мастерство дают на медяк больше, как гласит народная поговорка». потому я радовалась деловитости матери, но вышивку ненавидела не меньше, чем братья работу в поле. Спасалась лишь тем, что во время труда представляла себе разное. То заморскую страну с чудными птицами, то какой-нибудь ведьмовской дар, который у меня неожиданно открылся. То встречу с самым настоящим драконом. Лучше бы в человеческом обличье, поскольку в натуральную величину они склонны много кушать, а я весьма аппетитно выгляжу. Последнее я тоже в мечтах представляла, когда другие фантазии иссякали. Вот только через неделю странность повторилась, и я уже не могла списать её на усталость. Возвращалась с поля, куда относила братьям обед, и уже за домовой оградой зачесала запястье от щекотливого дребезжания по коже. Почти сразу застыла, уставившись на руку, и перестала дышать, боясь спугнуть чудо. От кисти до локтя кожа волнами меняла цвет, проявляя отчетливую зелень. В горле воздух вообще комком встал, когда я разглядела небольшие ромбики. Самые натуральные чешуйки, у рыб почти такие же. И всё так же, боясь сделать вдох, пыталась соображать. Не настолько уж я безграмотна, чтобы намёк не понять. Знаю, что в мире существуют разные оборотни. Волки, лисы, даже птицы. Но эта чешуя появляется только у одной разновидности. У драконов. Самых великолепных из всех магических существ. Вдох всё-таки пришлось сделать, Наверное, до него следовало сначала выдохнуть, и теперь в груди больно заныло от нехватки места. Но я на такие природные мелочи внимания не обращала, боясь надеяться. И ещё сильнее боясь, что надежда сбудется. Вот только разум на место возвращался и подсказывал, «Во мне нет ни капли драконьей крови, как ни у матери, ни у отца, ни у дедов не было». Такие, как мы, безродные, могут овладеть бытовой магией. Иногда даже самые настоящие самородки появляются. Да и ведьмы обычно рождаются у простых. Вон сколько их магов без рода, без племени. Но оборотни свои дары передают по наследству. Да и драконов в наших краях не водится. Даже проездом не водится». Да только иллюзия не исчезала. Наоборот, на одном участке з а с т ы л а и можно было даже пальцами от другой руки пощупать и убедиться, стало плотнее, а края чешуек легко приглаживаются. Шаг к двери, ещё один. Я слишком боялась оторвать взгляд от чуда. Стоит только моргнуть, как всё пропадёт. На третьем шаге и начале крыльца уже придумала себе объяснение. Честно говоря, оно было единственным способным раскрыть причину происходящего. «Мам!» — позвала громко. Но она навстречу не вышла. Была занята стряпнёй на кухне. Я распахнула дверь и сделала два мелких шага. Перламутр как будто начал р а з о в е т ь и это придало моему голосу настойчивой ярости. мам «Шо?» — отозвалась она и тут же подбоченилась. «Терпеть не может такого тона». Я вывернула руку так, чтобы ей было видно. «Мам, ты ничего не хочешь объяснить?» Её глаза округлились, а полотенце полетело на пол, выроненное и забытое. Реакция матери подтверждала. Она видит. И сердце забилось, как курица перед забоем — Ответ на мой вопрос уже не требовался. Раз видит, значит, мне не кажется. А если мне не кажется, то причина может быть только одна. Вот только и отец в ы н ы р н у л из-за моей спины и через пару секунд завопил с яростью совсем другой природы. «Жена, ты ничего не хочешь объяснить?» Мама вдруг приосанилась, поправила полузабытым движением прическу, как какая-нибудь фривольная девица, снова подбоченилась и рявкнула сразу на обоих. «А ч т о такое? Дочка испачкала с чем?» Рисунок действительно бледнел. Уже скоро от него и следа не осталось. Вот только я видела, как и родители, первую реакцию теперь ничем не прикрыть. Хм, родители. Похоже, папочка сейчас мамочке скандал закатит. Он, правда, добродушный, запала надолго не хватает. А мама деловита я и напориста. В крайнем случае, скалкой объяснит, кто в доме хозяин. Я же всё ещё отходила. Осознание вливалось в меня постепенно, капля за каплей. И что светловолосая — единственная в рыжей семье. К тому же осознанию п р и с о е д и н я л а с ь «Нет, папу папой звать не перестану». «Чего бы вдруг переставать?» «Но мысли-то неслись дальше, вскачь по полям, по дорогам, куда-то в направлении столицы. Это что же получается? Я дракон? Драконица?» Пресвятые кикиморы, да без разницы, лишь бы хоть какая-то надежда на поворот судьбы. Братья и сёстры за ужином в происшествие не поверили, особенно когда все заявляли разное. Я уже крылья пыталась расправить, отец-мать нехорошими словами называл, правда, негромко, с опаской, что она во всей красе нрав покажет, а после такого вся наша деревня в другой деревне убежище просит. А мама же настаивала, что ничего такого не разглядела. И после сотого повторения я сама начала сомневаться. Обидно, да, слёз? Вот быть бы мне хоть кем-то, пусть хоть волчицей, хоть сорокой, но это дало бы шанс на обучение, а значит, и на совсем другую жизнь. На ведьмовскую силу я уже давно не рассчитывала. У их племени дар рано появляется. К моим в о с е м д ц а т и годам я не могла бы на этот счёт заблуждаться. С другой стороны, оборотни вообще в младенчестве суть показывают. Мама отчего-то злилась, но сёстры моё расстройство заметили и в спальню за мной пошли. «Я закончу твою работу». — сказала старшая Стенька. — Поспи, малютка, — жалостливо добавила средняя Мирка. Сама же села на пол и по руке гладить принялась, утешая. — Ты же так особенная, это все видят. — в и д и т видят, — подтвердила Стенька, усевшись ближе к лампе. — И умница, и фантазерка. «Какая же умница, если даже книг читать не умею!» — сокрушалась я. «А зачем их читать?» — пожала плечами Мирка. «Перестань, лорка! Это все с юностью пройдет. Вот еще немножко подожди — и пройдет!» Мне каждый сокрушенный выдох давался все сложнее. «Что пройдет? Желание мечтать?» «Ну да!» — она не понимала до конца моего расстройства. «И хорошо, что ты не из драконов. Ты же знаешь, какие они!» Я перевернулась на спину и вздыхала теперь в потолок. «Какие! Богатые и могущественные!» «Жадные и мстительные!» — отрезала старшая. Подумала и дополнила. «Ну да, а как следствие у них появляется богатство и могущество!» Но все же хорошо, что ты не из их породы, лорка. Я, Скупердеев, надух н ю переношу. Прислушалась к себе. Жадности во мне вроде бы никогда не водилось. Но вот и в этом не совпадение. А прижимистость драконов сомнениям не подлежит. Про это даже чаще говорят, чем про их статусы и благосостояния. в с ё дело в их древних прародителях, которые тысячи поколений назад еще в людей обращаться не умели. Но золото копили и охраняли даже ценой своей жизни. Теперь драконы иные, но самое главное — драконье никуда не пропало. Так же, как оборотни-волки по тысячелетним традициям в о я т на полную луну, так же, как оборотни-лисы передвигаются бесшумно и плевать им, что ноги стали человеческими, Оборотням вообще плевать на природные законы. А я же в детстве последней сладкой лепёшкой с братьями и сёстрами делилась. Эх, знала бы, что как раз на щедрости моя судьба переломиться не захочет, каждую крошку бы считала. Но я ведь видела, повторила я уже в который раз. м и р к а вытянула шею и зашептала другим тоном. Мы таким сплетнем про соседей всегда начинаем. «Сестрёнки, я ни на что не намекаю». Она сделала многозначительную паузу. «Но волки всего в дне пути от нас живут». «Не могло ли быть такого, что...» Старшая хохотнула, но с опаской глянула на дверь и замахнулась, чтобы та фразу не закончила. Вот только по глазам её было понятно, что она тоже про что-то такое сейчас подумала и заявила нейтрально. «Нет, конечно, язык прикуси. Вот только с чего лорка беловолосая уродилась, как никто из семьи?» и многозначительно поиграла бровями. Мне их вера сил прибавляла, но аргументов не хватало. «Да нет, сестрёнки!» Я сокрушённо покачала головой. «Не шерсть то была, а самая натуральная чешуя. На солнце зеленью переливалась». И на этом их вера в мои слова вновь угасла. Мирка пожала плечами и вновь погладила меня по руке. «Лорка, да нет у нас драконов. А если бы хоть один за пятьдесят последних лет мимо проезжал, мы бы до сих пор об этом байке слушали. И то верно. Так расстроенная я и уснула. А в следующие дни пыталась не думать, чтобы снова не впасть в апатию. Хотя на руки то и дело поглядывала. Не сама, глаза поглядывали. Глазам моим очень хотелось еще немного чудес. И через несколько дней дождалась. Старший брат во время ужина вскрикнул. после чего вся семья дружно на ноги подскочила, указывая на меня пальцами. Одна я так и продолжала сидеть, но ощутила щекотку на шее. Заторможенно прикоснулась кончиками пальцев и теперь сама завизжала от восторга. Теперь я понимала, что видят остальные. Семейный скандал вот только недавно, немного утихший, вновь возобновился. Отец выкрикнул несколько слов, значения которых я даже не знала, но по краснеющему лицу матери догадалась об их значении. И завопил, продолжая тираду. — А остальные дети от кого? У нас тут, может, целый зверинец? А я и не знал. — Какой зверинец? — Отмахнулась мама и грозно глянула на него из-под лобья. «Бросочек случилось! Зато глянь, какая лорка уродилась! Уж точно не в тебя!» Я папу в таком состоянии ни разу не видела и такого визга от него не слышала. «Я ухожу из этого дома! Ноги моей не будет рядом с такой женщиной!» «Ага, иди!» Мама, наоборот, успокоилась. «И куда ты пойдёшь, хрыщ старый?» Ему действительно пойти было некуда. А в нашей семье он всегда был тихой стороной. На фоне такой жены любой монстр выглядел бы тихой стороной. Потому осталось ему только закручениться и удалиться в сене, где его принялись утешать уже мои братья. Мы же с сёстрами от любопытства сгорали и друг на друга поглядывали, Но так ни одна и не решилась на расспросы. Знали же, что ответом только скалка в лоб прилетит. Но еще за день я дозрела. Это же шанс, самый настоящий шанс поехать теперь в столицу и заявить там всем, что я из драконов. Сразу на учебу поступлю. Когда выучусь, смогу богатство нажить, а как наживу, так и сестрам с братьями помогу. Преклятые кикиморы! Я же жадной должна быть! Всё, я жадная, точка. Никому помогать не буду. Ну, разве что... Ладно, сначала учёба, а потом как-нибудь свою щедрость обуздаю. Потому следующим вечером и спросила осторожно. «Мам, мне в путь собираться уже можно?» «В какой ещё путь?» Она так удивилась, что удивила меня. «Ну как же? В академию? На драконий факультет?» — пояснила я, вжимая голову в плечи. Она треснула кулаком по столу и толкнула в мою сторону миску с кашей. «Мол, займи рот пользой, а не чушь неси!» Я и ела, глотая слезы обиды. «Как же так? Неужели не отпустят? но вдруг такой же грохот раздался с другой стороны стола мы все вылупились на отца от которого такой грозности не ожидали лорка поедет в столицу заявил он решительно ты совсем на старости лет спятила дура распутная драконам нельзя без учебы они ж драконы закончил так Будто больше никаких доводов не требовалось. И старшая сестра подхватила, тоже зачем-то треснув по столу. «И верно! Что ж ты, мам, делать будешь, когда Лорков в силу войдет и в чудище здесь обратится? ь Она ж ничего не умеет, сожрет нас всех и не подавится». «Вообще-то есть смысл в словах», — задумчиво подхватил старший брат. Всех сильных магов в академии обучают, а драконы, если не путаю, сильнейшие из них. Не разметала бы лорка тут все к ядрене ф е н и из-за нашей безграмотности. И остальные начали поддакивать, вспоминая еще какие-то подробности о драконах известные. Я радовалась. В поддержку родни по умолчанию верила, но еще ни разу в жизни никто не выступал против матери. И ей удалось снова заглушить всех самым громким стуком и самым громким ревом. «Лорка не едет в столицу! И не дракон-то был! Вы с чего вообще такое взяли?» В гробовой тишине я расхрабрилась подать звук. «Мам, ну как же?» след шеи «Ещё вчера пропал, и под пальцами н я ощущался. Но теперь-то к чему притворство? Видели все». Мама вдруг отвела взгляд и как-то непривычно, неловко пожала плечами, а потом заговорила тихонько. «Не дракон-то был». «А что же?» — отец закричал, не в силах сдержаться. «Не дракон». Так же тихо, но уверенно повторила мама ни на кого не глядя. «Полбутыля сладкой настойки, легкое приключение и, и змей-искуситель». Она будто отца до сердечного приступа довести захотела. Папа уже качался, хватаясь за голову, и на выручку ему пришла Мирка. «Мам, так мы о том и спрашиваем. Тут только один человек, которому ты все мысли раздавила, и еще пять, исключительно любопытствующих. От ответа же так много зависит, что мы и думать не станем, чего там восемнадцать лет назад сладкая настойка сотворила. Искуситель-то дракон? Нет, упрямо повторила мать и посмотрела прямо на меня. Нет, даже не мечтай. Всем известно, что драконы черноволосые акибесы. А искуситель был, сами понимаете. и все теперь уставились на мои белые волосы с еще большим удивлением, чем на чудо-чешую. Вообще-то, мама не соврала. У драконов глаза разного цвета бывают, в цвет чешуи, но волосы всегда и с т и н е ч ё р н ы е Вроде бы. Насколько мы из разных баек слышали, но ведь мы здесь в месяце пешего пути до ближайшего драконьего замка, «Можем и ошибаться в такой мелочи?» «Может, крашеный?» Пискнула я с надеждой. «Точно, крашеный!» — припечатала мать. «И ты от того тоже крашеной родилась. Святые духи, нужны ли лучшие доказательства, чья ты дочь? Я такую логику только от твоего рыжего папаши слыхала. А может, ты сама крашеная?» Отец обвинял указующим перстом. «Тебе теперь ни в чем веры нет, и дочка поедет учиться. Если у нее есть хоть один малюсенький шанс в академию попасть, то она попытает удачи. Ты сама-то хоть мать ей, а то подозрительно счастья не желаешь». На такой довод маме пришлось отмахнуться и согласиться со всеобщим гомоном – е ё первоначальный отказ был продиктован только страхом за меня родненькую которая в столице обязательно п р о п а д ё т долго маму за поступок осуждать ни у кого не получилось это е щ ё что вон у соседа слева вообще ни одного попадания в смысле все четверо детей подозрительно похожи на соседа справа село же у нас тут развлечениями не избалуешься потому и выбирают люди Любые развлечения. Весть о том, что во мне непонятная магия проснулась, и что в столичную академию на поступление, собираюсь, облетело село на следующий день. И хоть никого из соседей в подробности не посвящали, меня пару раз на рынке торговцы случайно «госпожой» назвали, когда готовую вышивку принимали. А я и не поправила. Кикимры только знают, насколько они правы. Ведь если я все-таки выучусь на д р а к о н ь е м факультете, а по окончании и соответствующий документ заимею, то в очень скором времени все государство будет меня госпожой лоркой величать». В дорогу провожали всем селом. Каждый мне пытался всунуть в руки сладости, медяк или очередную шаль, Я уже с ног до головы была завёрнута в шали, что жарким летом не шло мне на пользу. А мать вырывала следующий свёрток, придирчиво оглядывала и, если не считала нужным, возвращала дарителю. А мне на ухо ш и п е л а н е улыбайся им, не улыбайся, лорка! Ишь, повыскакивали, чтоб будущее госпожа их доброту не забыла!» И добавляла громче, чтобы все вокруг слышали. А мы и не забудем, добрые люди. Особенно не забудем, как вы наших мальчиков хворостинами гоняли за воровство яблок. Вот кому бы драконшей стать. Она и старые долги помнит, и новые считает, и в уме взвешивает. Кому же кровиночка поможет в случае, если все на самом деле сбудется? Односельчане это понимали. И все равно пытались остаться в моей памяти с а м ы м доброжелательным лицом. Не считает мать одного. Если бы не помощь соседей, то мне ни на дорогу, ни на проживание в столице денег бы не нашли. Потому так и сидела я на отъезжающей повозке, освещаемая сотней широченных и заискивающих улыбок. Улыбалась в ответ и махала длинным рукавом. И едва только подали на поворот, зажмурилась – От счастья и ужаса. Ужаса было даже больше. Оказывается, это очень страшно, когда тайные мечты сбываются. Ведь мечтается-то легко, без промежуточных звеньев. Вот я за вышивкой, а уже в следующую секунду читаю магические книги или танцую на придворном балу. В мечтах моих ни разу не сквозила долгая дорога и вынужденная разлука со всеми людьми, которых я когда-либо знала. Еще страха прибавляла ответственность. Мне теперь попросту нельзя провалить столько чужих ожиданий. Нельзя оказаться не драконного рода или по причине отсутствия грамотности провалить вступление в новый социальный класс. Ответственность оказалась непомерно высока. Я через пару часов тряски даже пожалела, что мечтание осталось только лишь призрачной иллюзией.